Часть первая, глава третья. Ощущение, будто кто-то разламывает мою голову с диким треском. Это заставляет открыть глаза. Сходу не понимаю, где нахожусь, но довольно быстро до меня доходит, что я лежу одетым на кровати в доме Матео, а кто-то ломится в дверь. Я закрыл ее, на всякий случай. Включаю ночник, смотрю на часы, отмечая, что поспал всего часа полтора. Затем встаю и иду к двери. Хмель еще не выветрился, чувствую себя хреново. Но кто бы ни ломился ко мне в комнату, он настроен очень серьезно и явно не намерен ждать, пока я просплюсь. «Какого дьявола, Дерек?» – с порога спрашивает Лоренцо. «Он разъярен, но мне плевать. Голова раскалывается и кружится. Глаза хотят закрыться обратно, в горле пересохло». Виски, правда, был убойный, и я знатно с ним переборщил. Есть у меня дурная особенность. После определенного количества выпитого начинаю вливать в себя спиртное бесконтрольно. Видимо, очередной побочный эффект обучения. «Ты о чем?» – спрашиваю хрипшим голосом и морщусь от неприятного привкуса во рту. «А Беатрис? Лоренцо без бесцеремонно вторгается в спальню и с грохотом захлопывает дверь. «Что ты наговорил ей?» Смотрю на него, не понимая совершенно ничего. «Приди в себя!» Рыкает Лоренцо, встряхивая меня за грудки. «Вы поговорили, а теперь она мертва! Что ты ей сказал?» «Как мертва?» «Так!» Снова рявкает он, отпуская меня. «Вскрыла себе вены!» «Ты уехал, часа не прошло, как прислуга нашла ее в кровавой ванне!» «Карлос обвиняет тебя!» «Говорит, что ты расстроил её до слёз, и у Беатрис началась истерика. Он успокоил её, наполнил ванну. Карлос и подумать не мог, что девчонка покончит с собой от горя. Что ты ей наговорил?» «Погоди, стоп. Мне надо сесть». «Не мешало бы», — Лоренцо смиряет меня взглядом. «Со мной, значит, ты не пьёшь, а с Матео решил налакаться?» В его голосе сквозит обида, но мне насрать. Сейчас я точно не способен понять причину ее появления. Игнорирую его вопрос. Сажусь в кресло и морщусь теперь уже от головной боли. Какого хрена так раскалывается? Сколько я вообще выпил? И что случилось с Беатрис? Она не была похожа на человека, который хочет совершить самоубийство. Мы расстались мирно. Беатрис не плакала. Она все поняла и не обиделась на меня. Об этом я и говорю Лоренцо, но он не верит. «Врёшь», — шипит он, склоняясь надо мной. «Ты обо всём мне врёшь. Карлос сказал, ты приезжал за деньгами. Зачем тебе такая сумма? И почему ты не попросил меня? Он отказал тебе, и что? Ты вымогал деньги у Беатрис? Она тоже отказала. Тогда ты послал её и наговорил кучу дерьма? Так было дело? Хочешь, чтобы я тебе на штаны блеванул? Отойди, прочисти уши и перестань орать». Я уже все сказал. Не моя вина, что до тебя не доходит». «Как ты разговариваешь со мной?» Вновь орет Лоренцо, но все же отстраняется. «Еще бы! Это его любимый костюм». «Щенок!» Цедит он, испепеляя меня ненавидящим взглядом. «Ну давай, скажи, что нужно было убить меня еще давно, что без тебя и никто, что жив только потому, что ты позволил мне дышать». Заведи свою забытую любимую шарманку. Самое время вспомнить о том, какой я отребье и обуза. Прости, не могу вспомнить все эпитеты. Голова сейчас дурная». Лоренцо усмехается и садится в кресло напротив. Он смотрит на меня долго, изучая, вновь выискивая что-то в моем лице. «Слишком сложно удерживать маску». Как хорошо, что в данную минуту я не испытываю ненависти, лишь усталость и раздражение. Но показывать их совершенно нет сил. Моё лицо – ничего не выражающий пластик. Наверняка ещё и помятый пластик. Похмелье наслоилось на объединение, и я еле сдерживаюсь, чтобы не послать Лоренцо и не заснуть прямо в кресле. Держать глаза открытыми очень сложно. «Расскажи, как было», – говорит он наконец. «По порядку. Ничего не утаивая. Начни с того, зачем тебе понадобились деньги. Тебе правда интересно?» «Ты замышлял что-то за моей спиной, сукин ты детёныш. Разумеется, я хочу знать правду». «Моя мать не была сукой». «Откуда ты можешь знать? Она погибла, когда тебе было два года». Молча перевожу взгляд в стену. «Рассказывай и смотри мне в глаза». Он не отстанет. У меня всего три варианта. Послать его и вытянуть смертельный билет, убить его и опять же подписать себе смертный приговор или рассказать все от начала и до конца. И я начинаю говорить. Рассказываю без утайки, как захотел создать что-то свое, легальное, не связанное с семьей. Как копил деньги, как искал нужных мне людей, юриста и консультанта как перебирал кучу вариантов, как остановил свой выбор на покупке именно этих зданий, как заключил предварительные сделки, внеся небольшой залог, и пообещав потом приплатить агентам лично в их карманы, как договорился с Карлосом и как он меня в итоге опрокинул. «Так ты отказался?» – с нажимом спрашивает Лоренцо. «Конечно, я не наемник. Дальше». Карлос сказал, что я пожалею об этом. Когда я уходил, меня перехватила Беатрис. Позвала в беседку поговорить. Поздравила с днём рождения, сунула мне деньги, но я их не взял. Сказала, что завтра снимет наличные со своего счёта, но я отказался от её предложения. «Почему?» «В смысле, почему? Ты думаешь, я бы взял деньги у женщины?» «И ты поехал к Матео», — Лоренцо кивает. «Да». Беатрис надоумила. Говорила, что он не откажет, и оказалась права. «Слушай, я не знаю, что произошло после того, как я уехал». Беатрис правда не выглядела расстроенной. Мы мирно пообщались. Она поняла меня и не обиделась. Когда я уходил, она выглядела вполне нормально и вела себя тоже. Мы сошлись на том, что останемся друзьями. Кажется, до нее наконец дошло, что я действительно в ней не заинтересован. «Я тебе верю» задумчиво произносит Лоренцо. «Верю, что ты её не обидел. С головой у девчонки всегда было не в порядке. Может, они с Карлосом поругались? Кто знает? В любом случае, теперь понятно, почему он обвиняет тебя. Это месть за твой отказ. Знаешь, кого он хотел убрать твоими руками? Нет. Понятно. Значит, теперь ты должен Матео 840 миллионов. Пока ещё нет, но завтра буду. Точнее, уже сегодня. Уточняю, видя за окном проблески рассвета. Вечером. Ты ничего не подписывал? Еще нет. Я дам тебе нужную сумму. С Матео поговорю сам. Ложись спать. Сегодня будь здесь, никуда не езди. Дарио требует крови. Я все решу. Тебя никто не тронет. Стоп. Нет, Лоренцо. Нет. Я не возьму у тебя деньги. «Хватит!» Вдруг срывается он на крик и вскакивает на ноги. «Вместо того, чтобы пойти ко мне, ты поехал побираться, словно голодранец! Я бы дал тебе все, стоило только попросить!» «Знаю. И ты тоже знаешь, почему я не пошел к тебе. Ты же обещаешь отдать с процентами, какая разница у кого занимать?» «Большая. Тогда выиграй их!» Лоренцо скидывает пиджак, затем и галстук. «Заслужи честно, и не будешь мне должен ни цента». «Чего?» – спрашиваю, наблюдая, как он избавляется от рубашки. «Вставай». «Не буду я с тобой драться, ты с ума сошел? Мне не десять лет, Лоренцо, а тебе уже далеко не тридцать и даже не сорок. Я ж тебя теперь убить могу». «Вставай и дерись со мной, выиграешь, деньги твои, и ничего ты мне не должен». «Проиграешь — всё равно их возьмёшь и отработаешь каждый грёбаный цент!» «Разве есть вариант, что я проиграю?» «Ты всё ещё пьян, но при этом у тебя уже похмелье. Это уравнивает шансы. Хочешь разгромить здесь всё?» «Возмещу!» — рычит он. «Вставай!» «Нет!» «Весь в свою мамашу! Рассказать тебе о ней!» «Сука, породившая тебя, была лживой тварью. Шлюха обманывала своего мужа и меня, своего босса. Она раздвигала ноги перед каждым. Чей ты сын? Да кто знает? Ее трахал любой, кому хотелось. А хотелось многим. Красивая была сука, но гнилая. До тебя ей дела не было. Бросила на моё попечение, а сама умотала с муженьком в путешествие. Только тварь не доехала». И по делам ей. Как по мне, шлюха легко отделалась. Нужно было... Договорить он уже не может, потому что зажимает нос рукой. Я разбил его, знаю, хоть и не вижу ни черта. Перед глазами чернота, а в ушах стоит жуткий звон. Хочу выйти из комнаты, чтобы не сорваться окончательно. Но Лоренцо вновь подает голос. Хотел знать, почему я тебя ненавижу. Так знай. Ты сын. «Грёбаный! Шлюхи!» В себя прихожу, уже сидя на полу. Лоренцо валяется рядом, его лицо в крови, как и мои руки. «Ты выиграл», — хрипит он. «Мне плевать». Поднимаюсь с пола и иду в ванную комнату. Долго смываю с рук кровь. Меня дважды выворачивает прямо в раковину. Непролитые слёзы душат, как и злоба, а в голове стучит лишь одна мысль. Он врет. Моя мать была хорошим человеком.